ермоленко притормозил машину у парадной двери офиса помощник помог женщина выйти из салона пригласил ее в офис не теряя временилеонид вырулил на проспект возле магазина цветы он увидел дочь лофоренко девушка мельком глянула на остановившуюся рядом роскошную машину и отвернулась в «Я подумала, что опять крутые выпендриваются», — призналась Ольга, узнав Ермоленко. «Садись, Оля, подвезу», — предложил Леонид. «Я как раз еду на встречу с твоим отцом. Кстати, мне вчера историю рассказали», — сказал он после того, как девушка закрыла за собой дверь. «Такая вот девчонка, как ты, проигнорировала приглашение Крутого. Ему не понравилась ее горделивость, и он поддал ей легкого пинка под зад». после чего снял туфель и выбросил его в бочок для мусора. То есть показал, что не она им, а он пренебрег ею. Выходит так, но что было дальше? Леонид долгое время смотрел в зеркало заднего вида, после чего продолжил разговор. К крутому подбежал парень, защемил двумя пальцами его нос, поставил на четвереньки и, как собачонку, подвел к девушке. Как тот не пытался подняться, ничего у него не вышло. Пока принародно, а на остановке было много пассажиров, не попросил прощения. «Представляю, в каком восторге была девушка!» — засмеялась Оля. «Догадываюсь», — согласился Леонид, помолчав, тихо заметил. «А нам торжествовать рановато. Что-то случилось?» «Пока нет, но мне кажется, что за нами следят. Сейчас проверим». Леонид нажал на педаль газа. Черная льва, следуя за ними, старалась не отставать. Гонка могла продолжаться и дальше, если мы не трель милицейского свистка. По походке Ермоленко узнал знакомого инспектора. тот подошел к машине и представился: « Зравия, желаю, иннспектор растерянно сказал он и запнулся. Здравствуйте, не растерявшись подхватил Ермоленко. если не ошибаюсь инспектор Нилов давненько не виделись вижу, что на погонах загорелась звездочка. И я не ожидал такой встречи, рассматривая документы с сожалением ответил Нилов. Тем не менее вы нарушили скоростной режим, поэтому учитывая наш договор будем составлять протокол. Да командир, я виноват, только очень прошу ускорить эту процедуру. попросил ермоленко и, не оборачиваясь, глянул в зеркало на знакомое очертания черной вова. Она стояла невдалеке с включенной аварийной сигнализации. Быстрее не получится, ответил Нилов. И глянул на Ольгу. «Это может подтвердить и ваша симпатичная спутница». Девушка смутилась и отвернулась. Нилов заполнил лист административного протокола, подал Ермоленко, чтобы тот ознакомился и подписал. «Мне кажется, инспектор со мной как знакомый разговаривал. Первый нарушила молчание Оля». И мне так показалось, — подтвердил Леонид, тревожно посматривая на экран, в котором неотступно маячила «Вольво». Далее поступим так. Подъезжаем к моему общежитию, входим в здание, потом, Оля, зайдешь в мою комнату и ходишь перед окном, чтобы они видели тебя. А я тем временем встречусь с Владимиром Николаевичем во дворе общежития». Леонид вырулил машину на второстепенную, знакомую до каждой выбоины в асфальте улицу. отдал газу. Сзади по-прежнему неотступно следовала Вльва. На одном из перекрестков она юркнула вправо, а через несколько секунд из того же переулка вынунул опель. Леонид специально объехал квартал Опель, шел следом. маленко остановил машину у входа в общежитие и проводив олю в комнату по пожарной лестнице спустился во двор общежития из черного джипа вышел лафоренко он молча поздоровался с леонидом и кивком головы пригласил машину как настроение спросил он усаживаясь если честно то плохое что так во первых вся информация которой я располагал в общих чертах от опубликовано в минских новостях так понятно что еще тревожит слежка причем бесцеремонная поиам volва или опель откуда вы знаете удивился леонид это кгб ответил лафоренко за лисичкиным установлена неотступная слежка поэтому машина под наблюдением а Нам им тоже нужен позарез план захвата подконтрольных ему криминальных точек у нас разработан до мелочей. и думаю, что мы их накроем. А вот каким образом повязать его самого, то здесь надо покумекать. Получается, что утечку информации в газету организовал комитет госбезопасности. Да, это так, ответил Лафоренко. Некоторое время полковник нервно постукивал пальцами по рулю автомашины, сосредоточенно смотрел в одну точку. Ярмоленко хорошо знал эту его манеру, понимал, что Лопаренко проигрывает варианты операции по задержанию лисичкина, которая должна начаться со дня на день. В ней придется участвовать и ему. Служебный автомобиль дорожно-патрульной службы сине-белый опер стоял в тени липы с открытым багажником. Родарная установка барьер 2M была повернута на холм проспекта, откуда морской волной выплывали машины. лов стоял в стороне прислушиваясь к разговору ведливого водителя который не хотел соглашаться с показаниями прибора о превышении им скорости и требовал от королёева документы на аппарат николай пытался ему разъяснить что он не намерен читать лекции воителям но когда тот сказал что инспектору трудно будет доказать показания радара в суде то так как они якобы могут принадлежать скорости другой машины». Королев вспыхнул. «Если вы не хотите понимать, что аппарат обслуживается государственным предприятием Центр эталонов стандартизации и метрологии, которая проверяет его раз в полугодие, то нам тогда нечего тратить время. Вы свободны. До свидания». «Как?» – удивился водитель. «А вот так. Езжайте на все четыре стороны». верните мне документы какие удивился в свою очередь королёв мои документы по вождения а вы попробуете доказать что они при вас были может вы их дома забыли или потеряли разве суд поверит что права остались у меня а водитель помедлил покачал головой и наконец уплатил штраф Нилов подошел к королёву. Ты у кого научился таким варварским методами работать известно у кого у стариков ответил тот надо алексей иногда за чаркой водки встречаться с гаёвы me много чего поучительно услышишь возможно согласился нилов у меня все- таки как то не получается ну не скажи ответил королёв он снял кепку вытер платком лоб не получается когда ничего не делаешь но А у тебя по каким причинам не выходит? Ты сторонишься компании, воин-одиночка. Мы уже год как с тобой топчем казенные ботинки, а поболтать за чаркой так и не пришлось. Виноват, исправлюсь. Сегодня вечером? Не знаю, может, сегодня, может, завтра, только вот к тебе очередной клиент. Коротко подстриженный молодой парень шел от остановившейся невдалеке машины. «Добрый день». Поздоровался он с инспекторами. «Мне нужен Королев». Николай удивленно посмотрел на Нилова, в очередной раз убеждаясь в его проницательности, потом неподдельным интересом взглянул на незнакомца. «Я, Королев», — ответил он. «А вы кто?» Парень посмотрел на Нилова, показывая, что свидетели ему не нужны. Попросил Николая отойти в сторону. «Я, Королев», — ответил он. Говорите, не стесняйтесь у меня секретов нет настоял королёв я от ивана васильевича уклончиво ответил тот иван васильевич вам иван... задутся николай иван васильевич это видимо ваш пароль да нет же не сообразив что над ним подшучивают ответил незнакомец это друг вашего соседа так кое-что уже понятно а сосед мой кто? «Забыл я фамилию, пока ехал». «Ага, согласно, кем-то вырали». Парень глянул на Нилова. «Неудобно мне при офицере говорить, но мой дружок, так сказать, в нетрезвом состоянии управлял автомобилем».